Глава десятая. Лабиринт. Как только они вошли в лаз, Габриэль первым делом приказал Кейт, Майклу и Эми замереть на месте. Потом он с глухим стуком вернул камин на прежнее место. Дети стояли в темноте, вдыхая затхлый воздух подземелья и прислушиваясь к шагам Габриэля. Он щиркнул спичкой и зажег от нее два видавших виды газовых фонаря, висевших на стене. Потом вручил один из фонарей Кейт. «Где мы?» — спросила она. Тени от лампы, скользившие по шраму на лице Габриэля, придавали ему еще более устрашающий вид. «Мы в таком месте, где нужно вести себя тихо и делать все, что я скажу. Идем!» Он повернулся и зашагал по туннелю. Они дошли до выщербленных ступенек, за последней из которых оказалась железная дверь, увешанная множеством замков и засовов. Габриэль открыл дверь, пропустил детей вперед, а затем закрыл и запер ее за ними. Теперь они очутились в новом туннеле. Он был шире, и стены у него были очень грубые. По полу бежали два железных рельса. Они шли около четверти часа, прежде чем Кейт решилась снова задать тот же вопрос. «И все-таки где мы?» В первый миг ей показалось, что Габриэль ничего не ответит. Но он сказал в одном из старых рудников, выстроенных жителями города. Он приведет нас через гору в долину, где лежит моя деревня. Они пошли дальше. Габриэль и Эмма впереди, ширина туннеля позволяла идти только подвое в ряд, Кейт и Майкл следом. Там, в хижине, излагая брату с сестрой свой план возвращения домой, Кейт старалась говорить как можно увереннее, Но в глубине души она подозревала, что даже если мудрая ведунья из деревни Габриэля сможет сообщить им что-нибудь полезное, то их шансы найти книгу раньше графини и ее крикунов все равно остаются весьма призрачными. По пути Габриэль, к удивлению Кейт разговорился. Он рассказал детям о горах, о том, что они пропитаны древней магией, и поэтому к ним нужно относиться с уважением, Он сказал, что люди из Кембриджского водопада всегда знали, что здесь есть места, которые нельзя раскапывать, и силы, которые лучше не тревожить. Например, в горах водятся ханудины, их еще называют убийцами надежды, полуживые упыри, которые вырастают за спиной у человека в темноте и начинают нашептывать, что все его страшные мысли являются правдой. Друзья у него как один предатели, жена его не любит, а дети, когда вырастут, возненавидят само его имя. И тогда горняк задувает свою лампу и садится на землю в темноте, а находит его только через несколько месяцев или даже лет, умершего от голода на этом самом месте. Есть еще Салмактары, древний чудовищный народ, от которого, как говорят, некогда пошли гоблины, Эти живут глубоко-глубоко под корнями гор, глаз у них нет, зато есть огромные, как у летучих мышей уши, и при ходьбе они издают клацанье, которое порой можно услышать в эхе, облетающим горные склоны. Клыки и когти у салмактаров острые, как бритва, и запросто дробят что кости, что камень, что железо. «Но даже такие создания, — сказал Габриэль, — нужны, чтобы сохранять мировое равновесие. Но все изменилось, когда пришла ведьма. Все изменилось!» Он замолчал, и какое-то время слышен был лишь хруст их шагов по усыпанному гравием дну туннеля. Кейт все время думала о двадцати морумкадий, которых Габриэль увидел в долине. Она представляла, как они врываются в хижину, находят потайную дверь за очагом, Один за другим выбегают в туннель, обшаривают желтыми глазами тьму. Она знала, что эти мысли делу не помогут, но не могла удержаться. К реальности ее вернул Габриэль, уже приступивший к новому рассказу. На этот раз о паре невидимых рук, которые проникают в грудь и разрывают сердце и легкие. Кейт сразу поняла, что он описывает вопли крикунов. «Но это все одна иллюзия», — сказал Габриэль. «Вся боль рождается только в вашем сознании». «Что?» Кейс сама поразилась своему гневу. «Хотите сказать, что мы все это придумали, и что все дети на плотине тоже все выдумали?» «Я не это сказал», — поправил Габриэль. «Виск рикунов вызывает панику и страх в сознании. Такой ужасный страх, что все тело парализует. Вот эту боль вы и чувствуете. Она настоящая, но рождается в сознании». «И как ее остановить?» – спросил Майкл. «Убить крикуна», – ответила Эмма. «Дураку ясно». «Признать, что крик не способен физически причинить тебе боль», – объяснил Габриэль, – «и научиться управлять своим страхом». «Это единственный способ», – он помолчал и добавил, – «помимо убийства». Кейт уже собралась сказать Габриэлю, что огромному великану, вооруженному мечом и убивающему волков голыми руками – Конечно, намного проще управлять своим страхом. Но Майкл уже царапал в своем блокноте, бормоча «управлять страхом». Поэтому она промолчала. Вместо этого она задала вопрос, который с прошлой ночи не давал ей покоя. — Вы не знаете, есть там кто-то еще, кроме графини? Мы слышали, как она говорила о своем хозяине. — Да, — подтвердил Майкл. — И она, ее секретарь, оба о нем упоминали. «Это есть в моих записях!» Габриэль покачал головой. «Я не слыхал ни о каком хозяине. Спросим ведунью. Может, она...» Он вдруг остановился и обернулся, глядя назад в темноту туннеля. Все его тело напряглось, насторожившись. Кейт тоже всмотрелась во тьму, но туннель был тих и неподвижен, как могила. «Может, это один из ушастых прогоблинов?» прошептал Майкл. «Тихо!» Габриэль передал фонарь Эмми и развернул свой брезент. Вопреки предположению Кейт, там оказался не меч. Это было больше похоже на очень длинные мачете. Лезвие, довольно узкое возле рукояти, постепенно расширялось к наконечнику. Оно было сделано из какого-то темного металла, а тускло поблескивало в свете ламп. Габриэль шагнул вперед. всё по-прежнему оставалось совершенно спокойно. Кейт открыла рот, чтобы спросить, что ему послышалось, и тут, из темноты, выступил крикун. Он не издал ни звука, а просто бросился на них с занесенным мечом, сверкая желтыми глазами. Впоследствии Кейт вспоминала, что это оказалось страшнее всего, поскольку вопли, при всей своей отвратительности, давали время удрать, а теперь было уже слишком поздно, они могли только стоять и ждать удара. С оглушительным раскатистым звоном клинок Габриэля обрушился на меч врага, расколов его на части. В следующее мгновение две половинки крикуна валялись на полу, и смрадный дымок с шипением поднимался от них к потолку. Гейт посмотрела на Габриэля. Его оружие тоже дымилось. Острое лезвие прошло через крикуна, меч и труп, как нож сквозь масло. Габриэль сказал «Бежим!» Они послушались и помчались, что было духу. По извилистым коридорам, вверх по ступенькам, вниз по ступенькам, мимо тупиков, а Габриэль все время подгонял их бежать еще быстрее. Туннели начали разветвляться, но он, похоже, точно знал, куда идти. «Налево! Направо! В тот коридор! Бегом!» Очень скоро они услышали первый крик. Вскоре к нему присоединились остальные, и нечеловеческий виск затопил узкие туннели. Кейт почувствовала такую слабость, что едва не споткнулась. Она посмотрела на Майкла и Эму и увидела, что они тоже сопротивляются изо всех сил. Кейт попыталась внушить себе, что боль существует только в ее сознании, что крики не могут причинить ей вреда. Но все было бесполезно. Она по-прежнему чувствовала, будто бежит в гору с каменным жерновом на спине. Тем временем крик неумолимо приближался. Они выбежали из какого-то туннеля и очутились на краю подземной пропасти. Здесь не было видно ни пола, ни потолка. Да что там, даже противоположной стены нельзя было разглядеть. Веревочный мост уходил в темноту и пропадал там. Виск, разносившийся по туннелям, стал еще громче. Сворок рекунов в любой момент могла выскочить на них. «Идите», — приказал Габриэль, «я задержу их, сколько смогу. Перейдете мост и бегите по туннелю. Он приведет вас в зал. Второй проход слева. Идите по нему. Всегда выбирайте второй ход слева. Когда выйдете наружу, найдете тропинку. Она ведет в мою деревню. Не заблудитесь, а то останетесь здесь навсегда. А теперь идите». — Я догоню. — Но, — начала Эмма, — дети времени нет. — Идем, — Кейт схватила Эмму за руку и потащила ее на мост. Майкл уже несся впереди них. Мост угрожающе закачался, когда подошвы детей застучали по деревянному настилу. Примерно на полпути ледяной вихрь налетел откуда-то из темноты. В воздухе чувствовалась холодная древняя сырость, от которой у Кейт мурашки выступили на коже. «Смотрите!» — завопила Эмма. Кейт повернулась. Двое крикунов вышли из туннеля у них за спиной. Когда они бросились вперед, Габриэль шагнул им наперерез, Сверкнули и зазвенели клинки. Габриэль увернулся от удара, схватил одного из крикунов и швырнул в бездну у себя за спиной. Тьма поглотила последний вопль Морумкади. Кади. крикнула Кейт, дергая сестру за руку. Они пробежали последние двадцать ярдов, отделявших их от того места, где стоял Майкл. Кромешная тьма скрыла Габриэля и другой конец моста. Но, должно быть, все новые и новые крикуны выбегали из туннеля, поскольку яростные крики и звон металла не смолкали ни на секунду. Смертельная битва шла в полной темноте. «Мы не можем его бросить!» — закричала Эмма, и глаза ее стали дикими от отчаяния. «Мы должны что-то сделать!» «Мы ничего не можем сделать», — ответила Кейт. «Если ты помнишь, он сам сказал нам уходить». «Вход прямо тут», — объявил Майкл. Волоча за собой Эмму, Кейт побежала по коридору. Вскоре звуки битвы стихли вдали, а еще через минуту быстрого бега они очутились в зале, о котором им говорил Габриэль. Это оказалась большая круглая комната с высоким потолком и шестью одинаковыми дверями. «Мы не можем его бросить», — Эмма вырвала руку Кейт. В глазах у нее блестели слезы стыда и бессилия. «Он помог нам, а мы сбежали, как трусы! У нас не было выбора! Вот дверь, которая нам нужна!» Показал Майкл. «Вторая слева!» «Давайте хотя бы подождем!» Взмолилась Эмма. «Всего секундочку! Только чтобы посмотреть, вдруг он придет! Пожалуйста, Кейт! Только секунду!» Кейт посмотрела на мокрый от слез лицо сестры. Она знала, что должна сказать «нет». Им лучше как можно дальше уйти от крикунов. Она вздохнула. Только секунду. Глядя, как Эмма обернулась и впилась глазами в тьму коридора, Кейт невольно почувствовала зависть к сестре. Эмма жила крайними чувствами. Она любила и ненавидела всем сердцем, не взвешивая ежеминутно тысячи возможных последствий каждого своего шага. Кейт знала, что если она позволит, Эмма немедленно бросится на помощь Габриэлю, даже если это будет означать верную смерть. Майкл подошел к ней и многозначительно кашлянул. «Ты должна научиться говорить «нет».» «Хорошо, Майкл, я просто говорю, потому что...» Кейт выразительно посмотрела на него, и Майкл, видимо, понял намек поскольку отошел в сторонку, бубня себе под нос, что обработка камня в этом зале произведена на совершенно ином уровне, чем в остальной части шахты, и что он непременно должен рассмотреть, как выведены углы. Кейт решила, что они подождут еще 30 секунд. После этого она заставит Эмму уйти, даже если придется тащить ее волоком. Она рассеянно скользнула взглядом по одному из темных туннелей справа. Видение обрушилось на нее без предупреждения. Она увидела комнату, озаренную светом свечей. Двое сидели за деревянным столом. Один был мужчина с длинными рыжими волосами, закутанный в длинный плащ. Второй сидел в тени. Между ними на столе лежал сверток, завернутый в холст. Кейт сразу поняла, что это книга. Откуда-то издалека до нее донесся голос Майкла, говорившего Эмми, что уже точно пора идти. Кейт сделала шаг в ходу в туннель, и видение стало ярче. Она слышала, как заключается сделка. Сидевший в тени дал слово, что он и его народ спрячут и защитят книгу. Голосом, похожим на гранит, он проговорил «Мы выстроим хранилище». Не успев осознать, что она делает, Кейт закричала «За мной!» и бросилась в коридор. Чей-то голос в ее голове протестующе кричал. Она ослушалась предостережения Габриэля. Теперь они заблудятся навсегда. Она должна остановиться, вернуться. Но гораздо более сильный голос говорил, что книга там, что она зовет ее, и если она помедлит, если остановится, чтобы пересказать свое видение Майклу и Эмми, то потеряет связь потеряет книгу». Поэтому Кейт побежала и услышала за спиной сначала крики, призывающие ее остановиться и подождать, а потом дробный топот бегущих ног. Она выбежала в следующую комнату, неотличимую от первой, тоже с шестью дверями, подождала, пока шаги и крики «Кейт, стой!» окажутся совсем близко и бросилась в следующий коридор. Почему-то она точно знала, куда идти. 5. Десять, пятнадцать минут она бежала через совершенно одинаковые комнаты с одинаковыми дверями, всякий раз останавливаясь ровно настолько, чтобы подпустить ближе шаги за спиной, а потом бросалась в очередную дверь, уверенная в том, что брат с сестрой не потеряют свет ее лампы. Видения не отпускали ее даже на бегу. Кейт видела, как строилось хранилище в толще горы, как рыжеволосый человек сидел перед открытой книгой, вводя пальцем по чистым страницам, так что слова и образы то появлялись, то исчезали вновь, и, наконец, увидела, как он вошел в законченное хранилище и возложил книгу на пьедестал в центре. Кейт остановилась. Грудь ее тяжело вздымалась. Коридор уперся в каменную стену. Этого не могло быть. Наверное, она куда-то не туда свернула, «Но как так могло случиться?» Чьи-то пальцы схватили ее за руку. Майкл, тяжело дыша, согнулся пополам. «Майкл, вот же, я могу...» Майкл покачал головой. «Эмма! Эмма что? Я думал, она бежит за нами, но она... Я должен был или вернуться за ней, но ты не останавливалась!» Он опустил голову, хватая ртом воздух. В коридоре не было никакого другого источника света. Не было слышно никаких других шагов. «Наверное, она убежала», — выдавил Майкл, — «помогать Габриэлю». И все мысли о книге мгновенно исчезли из головы Кейт. «Нужно вернуться». «Как? Это же лабиринт. Разве ты не видела? Тут все комнаты одинаковые. Габриэль специально предупредил нас. Мы не сможем найти дорогу назад». «Мы найдем. Мы... Кейт!» Она обернулась. Черная трещина проступила посреди гладкой каменной стены. Скала раскололась пополам. Задул ветер, пламя в ее фонаре затрепетало и погасло. В темноте прозвучал железный голос «Взять их!»